Но чем больше ч е л о в е к освобождается от этих первичных уз, тем больше он о б о с о б л я е т с я от мира природы, тем сильнее становится потребность найти новые способы избежать одиночества. Один из путей достижения этой цели – всевозможные оргиастические состояния, которые могут принимать форму аутогенного экстаза, иногда с помощью наркотических средств.